Глава семнадцатая В узеньком извилистом переулке не было ни души. Жались друг к другу полуобвалившиеся дома, и только тени глядели вслед незваным гостям из дверей и тёмных провалов окон. Покопавшись в груди щебня и пыли, Чет нашёл две крупных кости и отдал одну из них Анне. Вес палицы приятно оттягивал руку. Через какое-то время туман обернулся мелкой моросью. Крупная капля ударила Анну по носу. Потом еще одна. Еще и еще. «Да это шутка, наверное», — сказала она. «Дождь? Здесь? Внизу?» Они все шли и шли вперед, и стук капель вторил их шагам. Дождь мешался с пеплом, и раскисшие хлопья таяли, превращаясь на камнях мостовой в скользкую, липкую грязь. Вскоре они уже промокли насквозь. «Джонни!» — сказала Анна. — Ты сказал, что покончил с собой. Ну, ведь ты же вроде был полностью парализован. — Непростая задачка, а? Он ухмыльнулся уже знакомой им озорной улыбкой. — Да, конечно, это не мое дело. Мне просто последние пятнадцать лет я занимался в основном тем, что искал ответ на этот вопрос. Ну, каким образом человек, у которого двигаются только рот, глаза и пара пальцев, может покончить с собой? — Во-первых, можно откусить себе язык и истечь кровью. Много думал об этом, но так и не смог себя заставить. Ещё можно не есть. Но этой возможности у меня на самом деле не было, пока мама за мной глядела. Кому охота, чтобы тебя кормили насильно, запихав в горло трубку? И в один прекрасный день я получил свой ответ в виде коляски с мотором. «Инвалидной коляски?» «Ну да, такая ярко-красная. Эта чёртова штука могла делать аж шесть миль в час. Управляется одним пальцем. Ну...» Столько-то у меня было. Мама старалась, чтобы я проводил на свежем воздухе как можно больше времени. Солнце — это полезно, и всё такое. Наш дом выходил задом прямо на участок моего дяди. Был у него такой маленький прудик, он самов разводил. И мама, бывало, отвозила меня туда посмотреть, как мои кузены удят рыбу. Ну, скажу я вам, нет ничего интереснее, чем наблюдать, как другие рыбачат. Он рассмеялся, но Ане показалось, что как-то безрадостно. И вот она прикатила меня туда, в этой моей новенькой моторизированной коляске. И я спросил ее, не будет ли она так добра принести мне стаканчик минералки. И только она удалилась, я въехал на мостки, толкнул черта джойстик и вперед. На полной скорости, прямо с края мостков, и плюх! Он для наглядности шлепнул по луже палицей. Я был пристегнут к этой металлической штуке, так что пошел прямиком ко дну. Там внизу свет такой красивый. «Это надо видеть». Тут его улыбка потускнела. «Уж, конечно, к тому времени, как меня вытащили, было поздно. Я задержался немного. Ну, знаете, как оно бывает. Смотрел, как они меня вытаскивают. Может, ещё бы остался, но тяжело было видеть маму. Она так убивалась». Анна кивнула. «Прости, джони Не нужно мне было лезть с вопросами». «Да не, всё в порядке, правда. То есть так же лучше для всех?» Я это сделал и для мамы тоже, не только для себя. Понимаете, она так обо мне заботилась. Получается, была прикована к этой коляске так же, как и я. Господи, как я надеюсь, что она теперь зажила наконец своей жизни». Анна коснулась его руки. «Все равно мне очень жаль. И тебя, и твою маму». Он улыбнулся. «Не знаю, что нас здесь ждет, в этом месте» но на данный момент я просто хочу наслаждаться свободой от кресла, и если тут есть хоть какой-то способ вести нормальную жизнь, я собираюсь его найти». Они продолжили путь под аккомпанемент дождевых капель, срывающихся с покосившихся фасадов вокруг. «А как насчёт тебя, Анна?» — спросил Джонни. «Как ты ушла?» Анна открыла было рот, чтобы ответить, но заколебалась. «Не нужно ничего говорить, если тебе не хочется». Анна сделала глубокий вдох. Передозировка. «Наркотики?» «Нет. Да, не то, что вы думаете. Это было лекарство от боли. Приняла две упаковки за раз». «Ты покончила с собой?» «Да, Джонни. Именно так это называется, когда съедаешь две упаковки таблеток за раз». Он примолк. «Прости», — сказала она. «Трудно об этом говорить. Просто я облажалась». По-настоящему облажалась. У неё перехватило дыхание, и она замолчала, не в силах продолжать. «Эй!» — сказал Джонни, обнимая её за плечи. «Не надо так себя!» «Нет!» Она стряхнула его руку. «Не смей меня утешать! Не надо!» «Я должна гореть в аду за то, что сделала!» Оба, и Чет, и Джонни, посмотрели на неё с удивлением и тревогой. Тревогой за неё. Это-то её и добило. Она больше не могла сдерживать слёзы. Они хлынули ручьём. «Я убил его». Она резко остановилась. «Я убила моего малыша». Теперь оба смотрели на неё с ужасом, но она знала, что заслуживает этого. Заслуживает их презрения, их отвращения. Она отвернулась. Я подожгла дом. Вся из-за гребанных сигарет. Сколько раз... Хуан говорил мне не курить в постели. И знаете, меня это еще и бесило. Отвечала ему, что он мне не папа. И чем это кончилось? Она всхлипнула. Проснулась от кашля. Поняла, что задыхаюсь. Ковер пылал. И занавески тоже, будто их облили бензином. Дым был таким густым, что я двери не видела. Я его слышала. Не могла не слышать. Мой малыш. Он кашлял кричал. Он был там, у занавески. Она всхливнула опять. Я пыталась до него добраться. Богом, клянусь, пыталась. Не могла дышать. Дым жег глаза. Я всё пыталась его найти. Искала, искала. Ползала кругами, шарила вокруг. И в какой-то момент потеряла сознание. Она села на край тротуара и заплакала, уставившись на собственные ноги. Джонни присел рядом. Если бы у Бога была хоть капля милосердия, он дал бы мне умереть вместе с ним, но нет. Этого не случилось. Я очнулся в больнице, ожог легких. Родители приехали за мной и забрали домой. И знаете, никто ничего не сказал. Только не мне, только не то, что надо было сказать. Может, я и смогла бы жить дальше, но когда я услышала, что Хосе дали отпуск, и он едет домой из Вьетнама, ну, как я могла поглядеть ему в глаза? Как вообще можно глядеть в глаза человеку, зная, что ты убил его единственного сына? Можете вы мне это сказать? Джонни потряс головой. «Ну, тогда-то я и съела все эти таблетки просто. Хотелось, чтобы это кончилось. Не слышать больше, как малыш плачет у меня в голове. И вот я здесь. Я так понимаю, это и есть мое наказание. Мой ад. Придется вечно жить с тем, что я сделала». Она спрятала лицо в ладонях. Джуни опять обнял ее за плечи. И в этот раз... Она его не оттолкнула. Спустя секунду она прикоснулась к нему пальцами, накрыла его руку своей и ощутила покой. В первый раз после пожара. Послышался стук, вроде бы откуда-то сзади. «Нам надо идти», — шепотом сказал Чед. Опять стук, непонятно откуда. Джонни вскочил, Помог подняться на ноги Анне, и они втроем отправились дальше по узкой избилистой улочке, настороженно поглядывая по сторонам в темные провалы дверей и окон.